я не должен быть хорошим только потому, что кто-то полагает, будто я собираюсь быть хорошим». После войны Фейнман работал с Гансом Бетте в Корнельском университете. Примечание. Бетте родился в 1906 году, год смерти неизвестен. Лауреат Нобелевской премии по физике 1967 года за вклад в теорию ядерных реакций, в особенности за его открытие, связанное с образованием энергии в звездах. Конец примечания. Он отказался от предложения работать в Принстонском институте перспективных исследований. Все полагали, что я буду воодушевлен предложением работать в Принстоне, но меня одно не воодушевило, и я взял на вооружение новый принцип, состоящий в том, что я не несу никакой ответственности за то, чего от меня ожидают другие. Я не должен быть хорошим потому, что от меня этого ждут. Во всяком случае, я мог успокоиться на сей счет и рассудил сам собой, что никогда я не делал того, что казалось важным другим и не намерен впредь этого делать. Но я всегда получал удовольствие, занимаясь физикой и математическими вычислениями, и поэтому, когда работал на теории, за которую впоследствии получил Нобелевскую премию, обычно разделывался с работой так же быстро, как с блюдом быстрого приготовления. Примечание. В 1965 году Нобелевскую премию по физике разделили Фейнман, Швингер и Томанага за фундаментальные работы по созданию квантовой электродинамики и общий вклад в физику элементарных частиц. Конец примечания. Нобелевская премия. Заслужена ли она? Фейнман был удостоен Нобелевской премии за работы по квантовой электродинамике. Что я сделал существенного и что было сделано независимо другими физиками, Томанагой в Японии и Швингером? Это разгадка того, каким образом контролировать, анализировать и обсуждать исходные процессы квантовой теории, электричества и магнетизма, основы которые были заложены в 1928 году. Как интерпретировать их так, чтобы избежать бесконечностей, проводить вычисления разумным образом, получать результаты, которые приводили бы к точному согласию с каждым экспериментальным фактом, известным на сегодняшний день. Квантовая электродинамика должна описывать все доступные детали эксперимента без учета естественно-ядерных сил. Это была работа, которую я сделал в 1947 году в которой говорилось, как все это раскрутить. За эту работу я и получил Нобелевскую премию. Корреспондент BBC. Это была заслуженная Нобелевская премия? Как сказать? Смеется. Я не знаю ничего о Нобелевской премии, я не понимаю, что она значит и чего стоит, но если члены Шведской Академии решают, что x «У» или «З» достоин Нобелевской премии, так оно и будет. «Мне нечего делать с Нобелевской премией, это головная боль», — смеется. «Я не люблю награды, они имеют значение для оценки сделанной мной работы и для людей, которые ее оценили. Я знаю, что многие физики используют мою работу, ничего другого мне и не нужно, думаю». Остальное не имеет значения. Я не считаю особенно важным тот факт, что в Шведской Академии признали данную работу достаточно выдающейся для получения премии. Я уже получил свою премию. Моя премия — это удовольствие от познания сути вещей, кайф от сделанного открытия. Мне важно знать, что другие люди пользуются плодами моего труда. Вот что существенно. А награды — это так, чья-то выдумка. Я не доверяю наградам. Награды, черт возьми, докучают. Награды — это видимость, как палеты, как красивая военная форма. Мой отец растолковывал мне это именно так. Я не могу на это повлиять, но награды мне мешают. Когда я учился в средней школе, Одной из первых моих наград было получение членства в обществе «Ариста», которое представляло группу детей, получавших хорошие отметки. Ну, как? И все хотели быть членами «Аристы». И когда я вошел в эту группу, я узнал, что они делали на своих собраниях. Они сидели и обсуждали, кто еще достоин войти в эту замечательную группу. Ну, вы понимаете мою мысль. Так они и просиживали, стараясь решить, кому разрешить присоединиться к Аристе. Такого рода вещи беспокоят меня психологически по разным причинам. Я не понимаю самого себя, с тех пор и поныне награда меня всегда беспокоит. Когда я стал членом Национальной Академии Наук, Я в конечном счете вынужден был отказаться от этой чести, поскольку это был другой пример организации, члены которой тратили почти все время на выяснение того, кто достаточно знаменит, чтобы позволить ему стать членом Академии. Кроме того, они решали, должны ли мы, физики, поддерживать друг друга, когда у них есть кандидатура очень хорошего химика, которого они пытаются протащить на выборах, а у нас нет достаточных оснований по таким-то и таким причинам. Разве вызывает возражение химики? Просто все в целом прогнило. Основной их целью было решать, кто мог бы получить награду. Вы улавливаете, о чем я говорю? Я не люблю наград. Правила игры. С 1950 по 1988 год Фейнман преподавал теоретическую физику в Калифорнийском технологическом институте. Один из способов понять некоторую идею, что мы делаем, пытаясь постичь природу, это представить себе, что боги играют с вами в грандиозную игру, скажем, в шахматы, и вы не знаете правил игры, но вам Разрешается смотреть на доску, по крайней мере, время от времени, может быть, в ее маленький уголок, и, исходя из этих наблюдений, вы пытаетесь вывести, каковы правила игры, по каким законам двигаются фигуры. Через некоторое время вы могли бы подметить, что, например, только один слон на доске движется по клеткам одного цвета. Немного погодя, вы могли бы открыть закон, согласно которому слон передвигается по диагонали и тем самым объяснить ранее открытый вами закон, что слон движется по клеткам того же цвета. Это аналогично открытию некоторого закона и последующего более глубокого его осмысления. Затем могут происходить разные события. Все складывается благоприятно, вы нашли все законы, и общая картина выглядит весьма неплохо. И вдруг, где-то в уголке происходит одно необычное явление, например, рокировка, словом, что-то, чего вы не ожидали. Между прочим, фундаментальной физики мы пытаемся исследовать такие вещи, относительно которых не можем сделать заключение потом мы многократно проверяем их и говорим все в порядке именно то что не вписывается в теорию представляет наибольший интерес то что не согласуется с тем чего вы ожидали кроме того вы могли бы совершить революцию физики после того как вы открыли что слоны поддерживают свой цвет и ходят по диагонали и так происходит достаточно долго И всем известно, что это правда. В один прекрасный день вы замечаете в одной шахматной игре, что слон, не поддерживая свой цвет, он его меняет. Только позднее вы открываете новую возможность, слон захвачен, и пешка прошла через всю доску и стала новым слоном. Такое может случиться, но вы об этом не знали. Это очень похоже на тот причудливый путь, с помощью которого открывает законы природы. Иногда они выглядят точными, они продолжают работать, но вдруг какая-то хитроумная диковинка указывает, что они не верны. И тогда вам приходится исследовать условия, при которых слон поменял цвет и тому подобное. И, наконец, вы вывели новое правило – который глубже объясняет закон. Хотя в отличие от игры в шахматы, в которой правила усложняются по мере вашего продвижения, в физике, где вы открываете новые явления, все выглядит много проще. Кажется, что в целом все более сложно, поскольку вы получаете большее количество опытных данных. То есть вы узнаете о большем разнообразии частиц и новых явлений, и законы, Опять выглядят сложными, но если вы будете постоянно представлять, насколько они удивительны, то есть если мы распространим наш опыт на все более неизведанные области, время от времени объединяя все в единое целое, когда все работает сообща в дружном союзе, мы поймем, что все проще, чем казалось раньше. Если вас интересуют основные принципы устройства физического мира или завершенная картина мира, то в настоящий момент наш единственный путь познания связан с умозаключениями, основанными на математическом аппарате. Не думаю, что человек без знания математики сможет сегодня полностью или хотя бы частично оценить специфику особенности мира чрезвычайно глубокую универсальность законов взаимосвязи явлений. Я не знаю никакого другого пути. Мы не знаем другого способа точного описания мира или способа увидеть его внутренние взаимосвязи без математики. Полагаю, что человек, не разработавший некоторой математической процедуры, не способен оценить эту сторону мира. Не поймите меня правильно существует множество сторон мира, где математика не нужна, например любовь, оценка, которая восхитительна и тонка это чувство внушает трепет и благоговение. Я не имею в виду, что в жизни есть только одна вещь физика, но мы беседуем о физике и коль скоро мы говорим о ней то незнание математики ведет к жестким ограничениям в понимании мира. Сокрушительные атомы Понимаете, то, над чем я работаю в физике именно сейчас, это очень важная задача, в которой мы столкнулись с трудностями. Попробую описать ее. Вы знаете, что все состоит из атомов. Мы поняли это давно, и многие знают, что атом состоит из ядра и электронов, движущихся вокруг него. Поведение внешней части электронов теперь полностью известно. Законы для них хорошо изучены. Насколько их можно трактовать в рамках квантовой электродинамики, о ней я вам уже рассказывал. И после того, как все это раскрутили, оставался вопрос – как работает ядро, как взаимодействуют в нем частицы, как они удерживаются вместе. Одним из побочных продуктов ядерной физики оказалось открытие деления ядра и создание атомной бомбы. Но исследование сил, которые удерживают ядерные частицы в ядре, это давно существующая сложная задача. Во-первых, считается, что силы возникают благодаря внутреннему обмену частицами определенного сорта. Такую модель придумал Юкава, а частицы назвали пионами. Предположим, вы ударяете протонами по ядру. Протон является одной из частиц, входящих в состав ядра. Протоны будут выбивать пионы, и они будут, конечно, вырываться наружу, и спускаться Испускаются не только пионы, но и другие частицы. И мы придумываем им имена, пока они не иссякнут. Каоны и сигма, лямбда и прочие. Все они теперь называются адронами. И если увеличивать энергию реакции, вы получите все больше и больше частиц, до сотен различных частиц. Проблема в период от 1940-1950 -го годов и до наших дней без сомнения состояла в том, чтобы найти заложенную в их основе структуру. Казалось бы, среди этих частиц должно существовать множество интереснейших связей и структур, пока теория не нашла объяснения их строения. Все эти частицы состоят из чего-то еще, и это что-то мы назвали кварками. Например, три кварка образует протон, а протон – одна из частиц ядра. Другая частица ядра – нейтрон. Существует несколько кварков. Сначала фактически были нужны только три кварка, чтобы объяснить все разнообразие частиц эти три различных кварка назвали кварками у типа D типа и S. -типа. Протон состоит из двух у кварков и одного D кварка, а нейтрон из двух D кварков и одного у кварка. Если бы кварки двигались внутри различными путями, они, представляли бы некоторую другую частицу. Тогда возникает вопрос, каково точное поведение кварков и что удерживает их вместе? Теория, предположительно, очень проста. Очень близка аналогия с квантовой электродинамикой. Не полностью, но очень похожа. Кварки подобны электрону, а частицы, названные глюонами, которые курсируют между кварками, заставляя их притягиваться друг к другу, подобный фотону, который тоже путешествует между электронами, создавая электромагнитные силы. И математика здесь очень похожа, но содержит несколько немного отличающихся членов. Разгаданное различие в форме уравнений привело к разгадке принципов такой красоты и простоты, что их никак нельзя считать случайными. Они очень и очень определенные. Пока не выяснено, сколько существует различных видов кварков. Примечание. К настоящему моменту установлено и открыто экспериментально шесть кварков. Конец примечания. Тут есть кардинальное отличие от электродинамики в которой два электрона могут расходиться сколь угодно далеко, а когда они далеки друг от друга, то силы между ними, в сущности, становятся совсем ничтожными. Если бы это было справедливо для кварков, то мы ожидали бы, что, когда достаточно сильно ударяешь по какой-либо ядерной частице, адрону, должны испускаться кварки. Однако, вместо этого, когда проводятся эксперименты при энергии, достаточно для вылета кварков, вы обнаруживаете большую струю. Иначе говоря, много частиц, идущих в том же направлении, что и первоначальные адроны. Но в струе нет кварков, и это требование теории. Когда вылетают кварки, они образуют что-то вроде новых пар кварков. Они входят в состав маленьких групп кварков, представляющих Адроны.